Глава номер пятнадцать. Отказ. Софья. «Почему вы около двери?» Спрашиваю, а сама почти бегу в ванную и смотрюсь в зеркало. Лицо уставшее, одежда мятая. Выгляжу просто жутко. Сестренка стоит рядом и хмуро меня осматривает. Жду, что ляпнет что-нибудь в своей манере. Но мелкое делает еще хуже. Она подает мне косметичку. «Я что, такая страшная?» — шепчу, закрывая трубку рукой. Сестрица же просто пожимает плечами и уходит. Ясно, без слов. «Простите, я проспала!» — выдыхаю в трубку. «Дверь-то открой! Не могу же я стоять в подъезде!» Бурчу что-то неясное, открываю дверь и лихо сматываюсь в ванную комнату, запираясь на защелку. Это, типа, мне входить, хохочет Михаил, проходя в квартиру. Слышу, что чем-то шуршит, а Злато уже с визгом встречает мужчину. Мне надо принять душ, пищу я. Мы же никуда не опаздываем. — слышу самой двери в ванную. Ради такого готов подождать. Какого такого? Удивляюсь. Ты в полотенце с мокрыми волосами, возбужденно говорит мужчина, а я чуть в обморок не ухожу. Прячусь и сшибаю всю косметику со стиралки. Грохот стоит такой, будто я ремонт затеяла. Расслабься, никуда мы не спешим. Все отлично. Я сделаю себе чаю. «Да, конечно!» – тараторю. «Там в холодильнике, который у окна, есть сладости. Можно брать любые». «Почему?» «Что почему?» – удивляюсь. «А, это шоколад, который не получился. Ну, то есть не то, что...» «Мнось не знаю, как объяснить, что я не пытаюсь накормить Михаила просрочкой или не кондитом «Ясно!» – усмехается. «Ладно, принимай свой душ и выходи. Я разберусь». «Простите!» Пищу и включаю воду. Быстро моюсь и навожу марафет. Подкрашиваю реснички, немного подсушиваю волосы, а потом укутываюсь в большое полотенце и выскакиваю из ванной. Перебегаю в спальню и слышу смешок Михаила за спиной. «Стыд меня просто убивает!» Открываю шкаф и судорожно перебираю одежду. Я ничего не успела подготовить, все мятое, Стискиваю зубы, злюсь на то, что опять ударилось воспоминание о гибели родителей. Это выбило меня из привычной колеи. Нахожу летнее платьице, которое не мнется. Сейчас мне надо просто поговорить с Михаилом, а уж потом, когда я пойму, куда мы поедем, я приготовлю нужные вещи. Натягиваю платье, расчесываю волосы и немного растрепываю их, чтобы создать объем. Выхожу на кухню и попутно прислушиваюсь. Михаил болтает со Златой, так, будто они старые друзья. Мелкая лепечет про то, сколько я вчера работала. Выдает меня с потрохами, рассказывая, что спала я на кухне. Простите. Захожу на кухню, сразу опустив голову, пока Михаил наливает в кружке чай. Похоже, он ждал меня. — С кем мне? Начинает мужчина, но сразу замолкает. Поднимаю взгляд и понимаю, что Михаил, вздернув брови, осматривает меня с головы до ног. Долго разглядывает мои и ступни. «Ты с сезоном не ошиблась?» Слегка улыбается. «Я не знаю, куда мы поедем, поэтому не могу одеться так, как нужно». «Понял», — качает головой. «Тебе идет?» «Спасибо». Стараюсь глазами глаза Михаилу не смотреть. Мне стыдно, что я подвела его. Я позвоню в садик, предупрежу, что приведу Злату к прогулке. «Не надо, я уже позвонил директору. У Златы сегодня выходной», — сообщает мужчина, а мелкая с довольной миной сидит и поедает сладости. «Но...» «Все в порядке». Михаил не успевает больше ничего сказать, у меня снова разрывается телефон. Смотрю на экран и вижу, что звонит Кира из металлургической компании. «Мамочки!» — округляю глаза. «Простите, мне очень надо ответить. Это безумно важные клиенты. Простите, простите, пожалуйста!» — тараторю, а Михаил лишь ведет рукой, позволяя ответить. «Да!» — поднимаю трубку. Доброе утро. Вас беспокоит из металлургической компании Мьельнир. Я звоню сообщить, что будем вынуждены отказаться от ваших услуг. Замираю. И даже не сразу нахожусь, что ответить. Бросаю взгляд на Михаила, потом на холодильник, где лежит около 180 коробочек-медиантов. Доброе утро! Простите, а что произошло? Отвечаю, стараясь звучать сдержанно. «В чем причина отказа? Мы же еще полторы недели назад договорились. Я практически весь заказ выполнила». «Почему вы сразу не сообщили, что ваш брат осужден за поджог и убийство?» Бесцветно спрашивает Кира. «Внутри меня рождается огненный шар, что готов спалить меня и все вокруг». Но я беру себя в руки и сдержанно отвечаю. «Какое отношение к моей работе имеет брат? Да и вы не спрашивали подногодную моей семьи. Тем более его дело до сих пор рассматривается». «Для нашей службы безопасности, увы, имеет», — вздыхает девушка. «Могут возникнуть вопросы у надзорных органов». «Это шутка?» «Осталось буквально два дня до оговоренного срока, когда я должна отдать вам заказ». Повышаю голос и посматриваю на Михаила, который с недоумением смотрит в ответ. «Сегодня привезут ваши коробки. Куда я дену 200 брендированных упаковок?» «Я вас прекрасно понимаю», — говорит Кира. Но мы не можем рисковать из-за таких мелочей, хотя, возможно, для вас это не мелочь. Ведь не надо ничего делать до того, как заключен договор. Я могу у вас выкупить лично десять наборов для себя и коллег в порядке частичной компенсации морального ущерба». Усмехаюсь такому предложению, а настроение падает ниже плинтуса. «Да уж, я не нуждаюсь в вашей жалости, и выкупать ничего не требуется». Я сама разберусь со своими делами. Отвечаю и сбрасываю звонок. Поднимаю глаза на Михаила, чувствую, как слезы наворачиваются, а уголки губ дрожат и стремятся вниз. Что-то серьезное? вкрадчиво спрашивает мужчина, ставя на стол три кружки с чаем. Может, Михаил и наглый тип, но хотя бы честный. За время нашего знакомства он ни разу не соврал мне. — Да, он нахально сообщил мне, что хочет со мной переспать. Зато ему плевать на то, что у меня там за семья. Перевожу взгляд на довольную Злату, которая уже весь рот и даже нос извозюкала шоколадом. — Вы хотели особенного шоколада? — смотрю Михаилу в глаза. — Может, вы найдете что-то для себя здесь? Открываю холодильник, который стоит почти у входа на кухню. — Выбирайте.